Глава одиннадцатая. Ольга одна Денишенька. Торг завершился. Нурманы ушли, забрав с собой родима и рамейскую утварь. Ватажники нагибы вернулись к прерванной гульбе. Пенилось в кружках пива. Голоса звучали все громче и невнятнее. Разговоры сменились зычным нестройным пением. Подвыпивший нагиба в дальнем углу стола что-то втолковывал разобиженному Угрюму. Надо думать, уговаривал его успокоиться. Не помогало. Угрюм хлестал пиво, да все больше злобился. Про Ольгу как будто все забыли, даже Эст в ее сторону не глядели. О чем-то горячо шептались по-своему в стране. Ольге было горько. Она горевала по угодившему в лапы Нурманов Радиму. Никогда она уже не увидит друга, который так преданно защищал ее. Единственного друга. Вспомнила, как крикнула ему вслед. «Удачи тебе, Радимка!» Тот рванулся к ней, хотел что-то сказать. Попрощаться Нурманы им не позволили. Сразу утащили его с собой. Слезы просились на глаза. Что может быть хуже, чем горькая участь раба? Только участь раба Нурманов. Проходивший мимо из исцарапанный с распухшим носом, заметил, что она грустит, и тут же принялся растравлять ее раны. — Что, угодил твой защитничек к Дурбанам? — злорадно спросил он. — А знаешь, что они с дерзкими рабами делают? Могут подрезать жило под коленами, и будет он всю жизнь ползать по грязи. Или глаза выколют и отправят крутить мельничный ворот, как старую слепую клячу. Ольга хотела накинуться на него, вцепиться в волосья, но не успела. Подбежала Дайна, рявкнула на парня. велела отойти от княжны и даже не приближаться. — Ты че? обиделся Ёж? Я ж так, шучу. — Сейчас я тебе пошучу. Внезапно Ольге захотелось как следует напугать ерша вспомнив, как поступал гостивший у отца Кольгрим, чародей Годи, она одним движением завернулась по самые глаза в грубый синий плащ, который ей выдала Дайна, бросила на Ершат тяжелый мрачный взгляд и низким голосом продекламировала по-нурмански. — Норны вещи послали мне видение. Обращусь в лесную кошку, приду к тебе во сне и загрызу. — Вот уж поверил, хмыкнул Йорш. А вот Нурман Хриси внимательно следивший за ними, нахмурился. Ольга однако этого не заметила. Весь следующий день Ватажка Нагиба продолжала отдыхать, то есть пить и обжираться. Нагиба торговался с Нурманами и продал им рамейские чаши и блюда. Получил за византийскую утварь два здоровенных мешка серебра. Один разделил между ватажниками, доля каждого оказалась весьма велика. Кривичи были счастливы, даже угрюм перестал скрипеть зубами. А вот чудины были недовольны, и не только тем, что их обошли в дележке. — Уходить надо, плыть дальше, — потребовал Урмос, старший эст. — Сегодня же князь ждет. — Ждал год, подождет еще немного, — отмахнулся подвыпивший нагиба. — Моим храбрецам нужен отдых, они его кровью заработали. — А мои не заработали? — вкрадчиво спросил Чудин. — Троих наших варяги убили, и моих двое погибли. что? Вы свою долю получили. — Долю. — Вас нанял наш князь, чтобы похитить дочь Плесковского князя. — Он твой, князь, не наш, — рявкнул подошедший угрюм. Кривич опять был в дурном настроении. Обида точила его. — Тоже мне. Князь! — Над медведями да кабанами он, князь над такими вот зверьми, как вы. А нам они ничто. Небось, найдутся еще желающие за такую добычу серебра отсыпать. И пощедрее вашего лесовика». «У нас уговор», — возмутился старший Чудин. «Нагиба, что болтает твой племянник?» Спор перешел в перебранку. Орали все разом, что толком не разобрать, но за оружие пока не хватались. А жаль. Ольга прислушивалась к голосам очень внимательно. Нет, не передерутся. Жаль. Взгляд ее упал на Ерша. Бледный, растрепанный, с распухшим носом и заплывшими синевой глазами, поганец болтался по двору и маялся. Вчера он еще и на пиво приналег и перебрал с непривычки. — Что-то ты бледный, — насмешливо сказала Ольга. — Укачала? — Ты бы, княжна, лучше порадовалась, что тут есть я. Ерш плюхнулся на скамью рядом с ней и охотно вступил в беседу. Тяжко одной в чужой стране не с кем словом перемолвиться, некому заступиться. Ольга сделала над собой усилие и не поставила щенка на место. Даже не отстранилась. Все равно тошно, так уж без разницы от печали или от ерша. — Какая мне с тебя радость? — устала ответила она. — А кто тебя защищать будет? Щенка нахального Нурмана увезли. Только я у тебя и остался. — Ты? — хмыкнула Ольга. — Не забыл, что нахальный щенок тебя побил? Уж меня скорее Дайна защитит, чем ты. — Дайна-то тебя защитит, конечно, — тут же подловил Ёж. Сбережет тебя в целости и сохранности, чтобы продать подороже. — Врешь, — отозвалась Ольга, хотя внутри у нее все похолодело. Радим не успел ей рассказать, что слышал о князе Арво, и Ольга все еще надеялась, что ее украли ради выкупа. А выходит, нет. И Угрюм только что о каком-то князе кричал, с которым у них вроде уговор. «Хотели бы меня продать, продали бы Давича тем Нурманам!» — возразила Ольга. «Чем тащить в такую даль в бирку?» «Да никто тебя в бирку не потащит!» — хмыкнул Ёрш. «На тебя покупатель уже имеется. Поближе!» «Поближе!» — фыркнула Ольга. «Чтобы меня купить, во всех землях эстов серебра не наберется. Не знаешь ничего, оболтаешь». — Да за тебя уже цена назначена, — вскинулся Ёрш. — Какая цена? — Не знаю, — смутился Ёрш. — Ага, то-то же. — А ты свою дайну спроси, сколько им Сурмасом колыванский князь серебра отвалил? Ах, вот оно что! — Да откуда у колыванского лесовика серебро? — Ольга даже сумела засмеяться. — Это ж селище торговое, может, чуть больше этого. О чем с тобой говорить, пустомиле? — Арво! Это плохо. Если она попадет к нему, беда. За Плесковом до самого Варяжского моря, дикий край чищёба, где скудными поселениями живут лесные племена, а никаких городов нет. Часть таких племен платит дань ее отцу, а большинство вообще никому. Чудина из последних. Поди найди их в бескрайних чищёбах. Это ты ничего не знаешь! — запальчиво крикнул Йорш. Колывань ныне большой град. Крепость там большая, двумя земляными валами окружена. А правит в ней Арво. Над всеми тамошними племенами он князь. А что же у него такого сильного жены нет? Поинтересовалась Ольга. Есть у него жена. Ясное дело, что есть. Из эстов она. Стал быть, Арва, хочет взять Ольгу не Вадимой, а второй женой. Вадимая законная жена. Какое бесчестье! Правильно батюшка послов выгнал. А колыванский князь, видать, затаил злобу и замыслил отомстить. — Ничего не выйдет, — заявила она. — Батюшка узнает, разнесет колывань по бревнышку. — Если князь возьмет тебя в жены, то не разнесет, — ухмыльнулся Ёрш. За дочь побоится, как бы не пришибло ненароком. Ольга умолкла, сообразив, что она будет не только женой, но и заложницей. — Хитер, князь Арва! «Надо бежать», — подумала она, — «и как можно скорее, пока я ищу в родных землях». Ёрш задремал, уткнувшись в стол расквашенным носом. А Ольга продолжала думать. И мысли ее были о Родиме. как он там у Нурманов, жив ли. «Забудь про него», — подсказывал здравый смысл. Но Ольга не желала с этим смириться.